Двое додвигались к опушке леса. Они были вооружены огнемётами, позаимствованными у тех же фермеров, чьи поля они сжигали. Гесхокан и его лейтенанты Кувин и Курати стояли на выгоревшей полосе, смотря на неё с 300 метров. "Сэр, нам придётся спалить очень много, чтобы лишить врага укрытия", сказал Кувин. "Не в этом дело", ответил Курати. "Важно создать видимость защиты лаборатории, чтобы выгнать войска из укрытия". Верно, кивнул Хокан. Нет смысла рвать отношения с местными, и я не могу компенсировать им всё потерянное. Вот что важно. Мы направим дроидов на оставшиеся границы. Кувин, похоже, не мог удержаться. Могу ли я предложить использование охотничьих стрилов? Мы можем доставить стаю с дрессировщиками за 2 дня. Торговой федерации не понравится порча урожая и снижение количества деликатесов, привлечёт внимание очень влиятельных лиц. Мне без разницы, ответил Хокан. Тех же влиятельных людей куда больше расстроит миллион республиканских клонов на их планетах. Сейчас Хокан был в полном доспехе. Это и защищало, и позволяло донести смысл происходящего до офицеров. Иногда ему приходилось действовать немного театрально. Гес знал, что от блики пламени на его броне выглядят великолепно, впечатляют и внушают страх. Он был на войне, Ему больше не нужно было продавать своё боевое искусство, работая убийцей или телохранителем для слабых и богатых трусов. Хотя Ковин был прав насчёт стрилов, это не значило, что он примирился с этой размолвкой, но республиканцев будет не просто отыскать. Какова твоя оценка сейчас, Хурати? спросил он. Летенант включил голокарту и голограмму замерцала в темноте. Корабль разбился здесь. И мы точно нашли республиканского дроида R5. Он коснулся точки на карте. Останки двух виквайфов-ополченцев были на один из здесь, здесь и здесь. Но даны их объели и растащили тела на расстоянии до пяти кликов, так что нам неизвестно, где точно их убили. Спидерс били здесь. Его схему нашли тут. Но они лежали у входа в норы гданов, так что неизвестно, где они были изначально. Стычка с патрулём дроидов была здесь. Мы разместили патрули на основе находок. По большей части это в пятикликовом коридоре, у которого 40 кликов в длину. Вроде очевидно, что они движутся в теклет, возможно, желают захватить порт перед ударом по цели. Похоже на то, сэр. Численность. Я бы сказал, не больше десятка, сэр. У нас есть сообщения от фермеров, нашедших свидетельство продвижения по их землям. Они очень заботятся о зерне. Так что замечают даже лёгкие передвижения, в отличие от дройдов, сэр. И что это значит? Многочисленные следы покрывают площадь в 40 на 30 кликов, сэр. Отменно выполнено. Местные подумали, что это звери, но следы не случайны. Я бы сказал, что нам оставляют обманку. 10 солдат. 10. Следопыты, спецназ, диверсанты. Готовит ли они плацдарм для других или именно им поручено выполнить задание? Хокнуну очень хотелось бы иметь под рукой нескольких мандалорианских наёмников, а не дроидов или кадровых офицеров. Но это желание он умело скрыл под шлемом. А ещё хотелось больше спидеров. Ему никогда не было нужно больше одного для инспекции ферм. Прежде чем ещё несколько доставить на Квейлуру, пройдут дни. Фермеры могут отлично сотрудничать, да? «Даже удивительно, с тех пор, как один нашел схемы, сэр». Хокон повернулся и пошел назад к лаборатории. Теперь она была пуста, но обладала хорошей и заметной охраной. Он жестом приказал хурать и следовать за ним. Кувин тоже дернулся в их сторону, но Хокон взмахом в руке остановил его. «Лейтенант», – тихо сказал он, – «мой бывший работник Гутанай не появлялся?» «Пока нет, сэр», – патрулям сообщили. «Ясно». — Присматривай за Кувиным. — Хорошо? — Не думай, что он получит капитана. Хурати замолчал, но лишь на мгновение. — Понял, сэр. — Потрясающе! Что может сделать невысказанное обещание повышения в звании? Хокон подумал. — А включали ли это в учебники по руководству персоналом? Так, в районе было около десяти командос. Отлов их займет очень много времени. Если не повезет, Хокон их не поймает. ни с дроидами и этими молодыми теоретиками из академии. Рано или поздно врагу понадобятся запасы. Рано или поздно они себя проявят. Республика пыталась его обмануть, он поступит так же. Это выглядело всё более привлекательным. Они не появились, дабы применить обычную тактику высадки войск, и это поединок разумов. И если надо, он может сидеть на месте и заставить республику прийти к нему. Если он хотел подпустить республику на расстоянии выстрела, то требовалась убедительная приманка. Доктор Утон поймёт, она практичная женщина. Файн начинал нервничать. Это было ему не свойственно. Найер знал его всего пару дней, но клон-команды сумеют быстро составлять впечатление, особенно о своих сородичах. Он не спал, когда Найер сменил его на посту. Через 15 минут Фай вышел на обзорную позицию и устроился рядом. Похоже, что огонь угас. Сияние было еле видимым, но постоянным. Возможно, пламя дошло до одного из потоков и теперь пожирало себя. Всё равно они знают, что мы здесь, сказал Фай. Наниру не надо было быть телепатом, чтобы понять. Он волнуется отдармне. Мы могли бы попробовать комлинг дальней связи, и они за секут наше положение Им понадобится удача, а нам хватит одной ошибки. Хорошо, извини, Серж. Он вновь вернулся к молчанию. Нанер отрегулировал инфракрасный фильтр, дабы убрать отвлекающий свет огня. Внезапно наступила необычная тишина. Это значило, что гданы прекратили свою постоянную возню. А это скверно. Нанер глянул вниз, держа винтовку одной рукой, дабы рассмотреть кусты перед ним. Когда он развернулся на 180 градусов, то уловил маленькие проблески, тревожные глаза гданов, необычно тихих и неподвижных. Они пытались чего-то избежать. Движение. В одном из квадрантов блеснул синий огонек предупреждения. Может быть, это существо может видеть в инфракрасном спектре. Он включил наведение, активировав интенсификацию изображения и первую модель уха, как ее называл Скирата. Сынок. У тебя есть хорошие глаза и уши. Не слишком полагайся на технику. Что-то двигалось. Нечто медленное, скрытное, меньше человека, хитрее дроида. Найер коснулся плеча Фая. Оставайся на месте. Он не решался говорить даже через комлинг. Оно было в 10 метрах впереди и шло прямо на них, не намереваясь скрываться. Может, оно вообще не знало, что они здесь. Тогда будет сюрприз. Нанир включил фонарь, и луч высветил блестящую чёрную фигуру. Он моментально выключил свет, расслабившись. Создание так припало к земле, что казалось текущей водой. Лишь когда оно оказалось прямо перед ними, то село и стало валаквилом. "Я решила, что должна позволить вам заметить моё приближение, учитывая ваше оружие". Голос был не похож на валаквилов, но был таким же текучим и гипнотическим. У меня есть правило не подкрадываться к гуманоиду с винтовкой. Хорошо, что мы раньше видели Гурланина, сказал Фай и вежливо коснулся перчатки шлема. Я и вашего коллегу не удивила. Я пришла с информацией. Меня зовут Джиннерт. И, пожалуйста, не называйте меня мэм каждые 2 секунды, как Дарман. Нанеру хотелось задать сотню вопросов о Дармене, но Гурланин говорила о настоящем времени. Значит, он ещё жив. Найер был рад, что на нём сейчас шлем. Привлять эмоции непрофессионально, во всяком случае, не в присутствии чужих. Вы идёте к ложной цели, сказала Джиннард, прямо к базе сепаратистов. Вообще-то вы бы постучались в барак из сотни дроидов, но половину из них перевели для защиты лаборатории и патрулирования области. Ни утон, ни нановируса в лаборатории больше нет. Так, всё идёт отлично, весело заключил Фай. «Ваши цели на вилле у Имбраани, несмотря на всю показную защиту, которую вы можете увидеть в лаборатории, это ловушка». «А что делает Дарман?» – поинтересовался Найнер. «У него ваши особые снаряжения и точные планы целей. Я послала его в Укрите вместе с джедаем». «Генерал Фульер?» «Мы думали...» «Верно думали. Он мертв. Джедай его подаван Тер-Мукан. Но не слишком, надейтесь, она еще не командир». пока ещё и возможно никогда не станет. На некоторое время это всё ещё ваша война. Мы не планировали лобовой атаку без пехоты, сказал Ненер. Но теперь, когда преимущество в внезапности утеряно, нам придётся вновь к ней вернуться. Включите ещё элемент. Оге захокона нет точного представления о том, сколько вас тут. Я позаботилась, чтобы в лесах и полях было много очевидных признаков движения. Вы были изрядно заняты, И я могу отлично выдавать себя за маленькую армию или за её следы. Джиннард посмотрела на Атины и Фая, будто проверяя их. Может, прикидывала, сумеют ли сымитировать форму команды. Не думали о том, чтобы настрелять и поесть мэрли, так? Почему? Мне похоже, что броня так хорошо на вас сидит, как должна, Фай кивнул. Она права. Мы расходуем на 30% больше калорий, чем планировалось, Серж. Никто не думал, что мы будем тащить снаряжение по местности. Скоро у вас кончатся рационы, сказала Джиннард. Мярли вкусны. Просто не стреляйте их, пожалуйста. Если понадобится, я поохочусь и оставлю их вам. Почему так? Та, в которую вы полнёте, может оказаться мной. Ещё одна деталь, которой не было на тренировках. Похоже, что даже Келски Рат не встречался с Гурланинами. Найнеру они нравились. Он поразмыслил А с какого мира они пришли? Он должен потрясать. Куда вы теперь пойдёте? спросила Джиннард. Мне надо известить Дармана о том, где вы будете. Я нацеливался на точку Гамма, но это неверный путь, как вы нам сказали. Я могу указать вам подходящую область у Имбрани. Когда я вернусь к Дарману, то дам ему те же координаты. Там копи драгоценностей, верно, в клине Саатин? «Да, по большей части зэка-кварц и разные зеленые силикаты». «Кирьки и лопаты или автоматика?» «Автоматика. Тогда у них есть взрывчатка и дистанционные детонаторы с отменными, безопасными удаленными настройками». Гурланин хихикнула, совсем как человек. Наверное, восхитилась. С другой стороны, она могла счесть Атина психом. Но Найнеру изобретательный образ мышления команды понравился. Доставайте голокарты, сказала Джинорд. Я устрою вам обзор шахтёрской промышленности Имбраани. Глава 10. Объявление гражданам Квиилуры. У любого, на чьих землях найдут приют республиканцы, будет конфисковано имущество, и он будет лишён свободы. Сам он, семья и любой работник будут переданы представителю Трандашанов в Теклет для продажи. Активная помощь или укрывание республиканцев будет караться смертной казнью. За предоставление информации ведущих захвату республиканцев или дезертиров из бывшего ополчения или вооруженных сил сепаратистов полагается награда. Особенно за лейтенанта Гута Ная или лейтенанта Пира Кувина. По приказу майора Геза Хокона, начальника гарнизона Теклита. Мелкий холодный дождь начал моросить почти что с восходом солнца. Это напоминало камина, чувствовалось как дома, и обнадёживающе и неприятно. Влага скопилась на плаще Дармона, и он стряхнул его. Шерсть мерли содержала природные масла, и потому к коже она прикасалась неприятной вязкой. Он очень хотел влезть обратно в чёрный костюм, и не только для защиты от выстрелов. Эттейн толкала тачку сзади. Дармон тянул ее, шагая между оглоблями. Пару раз на ухабистой дороге весь вес наваливался на нее, но, как она продолжала повторять, у джедаев есть сила. «Я могу помочь», — сказал он. «Я справлюсь», — она словно цедила сквозь зубы. «Если это лишь легкое снаряжение, то я не хотел бы увидеть обычную выкладку». «Я имел в виду, могу помочь с боевыми навыками, если есть желание потренироваться с мечом». Я могу в итоге отсечь что-нибудь, почему-то будешь скучать. Нет, она определённо его ожиданиям не соответствовала. Они двиглись дальше, пытаясь выглядеть забитыми крестьянами. Это не так сложно, когда ты голоден, промок и перемазался. На грязной дороге никого не было. В это время любое видимое движение начинается с восходом. Немного впереди был первый безопасный дом, одноэтажная хижина, увенчанная мешаниной из соломы и ржавого металла. Я постучу, сказал Итин. Они могут попытаться удрать, если увидят тебя. Дарман решил считать это точным наблюдением, а не оскорблением. Он натянул плащ, прикрывая лицо, и толкнул тачку за хижину, выводя её из поля зрения. Команда медленно и осторожно осматривала местность, делая вид, что она для него привычна. В задней стене не было окон, просто дверь и вытоптанная дорожка в траве, ведущая прямо к яме с с примечательным запахом и доской поверх не самое идеальное место для засады но выбирать было особенно не из чего стоять вот так на открытом пространстве делать себя уязвимым ему это совсем не нравилось он хотел бы уметь становиться невидимым как сержантский рата невысокий жилистый неприметный человек способный пройти мимо незамеченным пока он не останавливался и не начинал бой Искирата умел драться такими способами, каких не найдёшь в учебниках. Дармон перебрал в памяти их все. Он прижал локоть к боку, убеждаясь, что винтовку легко достать. Потом сунул руку под плащ и нащупал один из щупов на поясе. Когда он вновь вышел к передней двери, Этельн всё ещё стучала по косяку. Ответа не было. Она отступила и посмотрела на дверь, словно приказывая ей открыться. "Они ушли", сказала она. Я никого не чувствую. Дарман выпрямился и небрежно пошёл к задней стороне дома. Если можно, я проверю обычным образом. Он поманил её за собой. В нофе, казавшись позади, команда вытащил щуп и осторожно сунул сенсорный конец в щель под дверью. Экранчик на части, которую он держал, сообщил, что там нет следов взрывчатки или чего-то патогенного. Если там и была ловушка, то очень низкотехнологичная. Пришло время для личной проверки. Он нажал на дверь левой рукой, держа винтовку в правой. Там пусто, прошептала Итэн. А можно ощутить растяжку, которая швыряет в тебя стальные шипы, спросил Дарман. Уловила. Дверь медленно открылась. Ничего. Дарман снял с пояса разведчика и запустил внутрь, следя за тем, что выхватывал тусклый свет. Нет движения. Комната кажется чистой. Он позволил двери вернуться на место, отозвал разведчика и повернулся спиной к входу, дабы привести последнюю проверку. Я вхожу. Снова осматриваюсь. Потом вы исследуете, если услышите, как я скажу внутри. Поняли? сказал клон почти беззвучно. Он даже в глаза ей не смотрел, и с включенным мечом. Как только он оказался внутри, он вскинул винтовку, вжался в угол и окинул взглядом комнату. Чисто Но чисто учитывая, что полусъеденный ужин всё ещё на столе, есть маленькая дверь, которая вроде открывается наружу. Буфет, может, чулан. Возможная угроза. Он нацелил на неё винтовку. "Внутри", выдохнул Дарман. Этэн скользнула в дом и он указал ей на противоположный угол, а затем показал жестами: "Я та дверь, ты эта дверь". Этэн кивнула и выхватила световой меч. Командо подошёл к чулану и попытался поднять щеколду. Она не сдвинулась. Тогда он отошёл на пару шагов и с силой впечатал в дверцу сапог. Тут явно строились скверно. Дверь раскололась и повисла на ржавой петле. Перед командой предстала кладовая. Теперь всё ясно. В бедных местах надо запирать еду на замок. Они ушли в спешке, сказал Дармон. Ты всё ещё в бронированных сапогах? спросила Эйтен. Я бы не стал пинать дверь без них. Он закрылся по гимешкавиной. Нет сапог, нет солдата. По крайней мере, так всегда было. Клон прошёл в кладовку и осмотрел полки. Первый урок по осмотру дома. Это что? Этей указал мимо него на металлический контейнер с надписью "Гавви мука". Кто у двери? Кто присматривает за снаряжением? Прости. Ничего. Думаю, ничего не случится с тем, у кого есть чувство ожидания. Сейчас он даже не пробовал назвать её мэм. Знаем мы, почему жители смотались в такой спешке, то могли бы тут отдохнуть, но мы не знаем. Так что надо взять припасы и двигаться. Он взял сушёные фрукты и что-то похожее на полосы сушёного мяса, попутно отметив, что надо бы их проверить анализатором ядов из аптечки. Как мило со стороны местных всё это тут оставить. Конечно, был шанс, что они убежали от того же насилия, что он наблюдал сразу после приземления. Снаружи Тейн наполняла водой из насоса пару бутылок. У меня есть фильтр для этого, сказал Дарман. Ты уверен, что тебя не обучали неимдианцы? Мы на территории врага, она грустно улыбнулась. Не все солдаты носят форму. Анна уловила. Ей это было нужно. Мысль, что Джидай может быть не способен руководить должным образом, была почти невыносимой. Чувство по этому поводу даже определить было сложно, но были чувства, глубоко внедрившиеся в его сознание. Пробежка на 50 кликов, 32-секундное опоздание и повторная пробежка. Падение клон-солдата на упражнение по высадке на берег и тяжёлый ранец, мигом утяживающий его под воду. Тогда никто из инструкторов не подумал помочь. Команда, у которого балл по снайперской стрельбе составил лишь 95%, и его партия исчезла с тренировок и больше никогда не появлялась. Такие воспоминания заставляли его желудок сжиматься, и каждый раз было ещё больнее, чем раньше. "С тобой всё в порядке?" спросила Этен. "Что-то с ногой?" "Нога сейчас в норме, спасибо", отозвался он. Дармуну хотелось поскорее обрести потерянное доверие. Они вновь потащились по грязной дороге. Под ногами хлюпало полужидкое месиво, а на хвосте висел дождь. К тому времени, как, показалось, следующая ферма стала ясна, лить будет весь день. Дарман представил, как остальные продираются сквозь мокрые деревни, оставаясь сухими в запечатанных доспехах, и усмехнулся. По крайней мере, другим будет сложнее их проследить. Женщина, смахивая лицом нагдана, смотрела на них с порога дома. Это здание было покрупнее, не сильно больше, но стены были каменными и имелся навес, под которым можно было укрыться. Эттейн направилась прямо к ней. Дарман ждал, рассматривая будку справа, похожую уборную. Там могла быть угроза. В полглаза он ещё и наблюдал за подростками, возившимися с крупной машиной на колёсах. Они были такими разными, каждый так отличался от другого. После краткого разговора Эттейн поманил его и указал на навес. Пока всё нормально. Дарман всё ещё не собирался отказываться от снаряжения. Он потянулся в барк за шлемом и отцепил комлинг. Вдруг Нанер попытается с ними связаться. "Ты идёшь?" спросила Эттейн. "Одну секунду." Дарман вытащил шнур с микрофонами IP и расставил их по дому на всей протяжённости кабеля. Он остановил подачу сигнала с дистанции и засунул за пояс трансмиттер к каждому детонатору. Эттейн наблюдала за ним с молчаливым вопросом, ясно читающимся на её лице. "На случай, если у них появятся разные идеи", пояснил Дарман. "Ты так играл раньше", сказала Эттейн. "Так и было". Войдя в дом и держа руку на винтовке, он первым делом определил наилучшую точку обзора. Дырявый кирпич давал хороший вид на дорогу. В дальней стене было большое окно, на котором кто-то прилепил кусок коричневой дерюги. Успокоившись, хотя и не очень, команда сел за стол. Главный предмет в этой комнате. Семья, которая их приютила, состояла из кудащавой к донолицей женщины, её сестры, ещё более худого мужа и шести подростков, от маленького мальчика, комкающего неопрятное одеяло, до почти взрослого, работавшего снаружи. Имён они не называли. Как они сказали, гостей им не хотелось, как будто визит был большим, чем казался. Дарман задумался. Они были людьми, как и он, но они отличались. Но все равно у них были знакомые черты, не такие же, но похожие на других в группе. Они также различались по размеру и по возрасту. Он видел разнообразие в тренировочных материалах. Он знал, как выглядят разные расы. но образы всегда связывались с данными об оружье и точки удара для наилучшего останавливающего эффекта. Первый раз в жизни он тесно общался с разными людьми, которые были в большинстве. Наверное, для них он тоже был необычен. Они сели вокруг грубого деревянного стола. Дарман старался не думать о том, что оставило пятно на дереве, они походили на кровь. Тейтен легко толкнул его локтем. Они тут разделывают туши мертлей. пришобтала она, и командо подумал: "Не читает ли она мысли?" Он проверил на токсины хлеб и суп, которые перед ним поставили. Успокоенный его безопасностью, клон начал есть. Чуть погодя он заметил, что женщина и маленький мальчик на него уставились. Когда он взглянул на них в ответ, ребёнок убежал. "Он не слишком любит солдат", сказала женщина. "Придёт ли республика к нам на помощь?" "Я не могу дать ответ, мэм", сказал Гарман. Он имел в виду, что не будет обсуждать детали операции, а ответ был автоматическим, предназначенным для допросов. Никогда не говори просто да или просто нет и не давай информации кроме своего номера. Это ин ответила за него, привилегии командира. Вы хотите помощи республики, спросила она. Вы хоть немного лучше наймов. Хочется верить, что так. За столом снова замолчали. Дормон распорядился с супом. Политика для него ничего не значила. Ему более интересно было наедаться чем-то имеющим запах и текстуру. Если всё идёт по плану, то спустя несколько недель он будет далеко отсюда и на другом задании. Если не пойдёт, то он умрёт. Будущее Квилура действительно его никак не касалось. Женщина всё подливала ему супа, пока он не стал есть медленнее и наконец не понял, что с него хватит. За много дней он впервые ел горячую пищу, и она команда нравилась. Такие маленькие детали поднимают боевой дух. Этен не испытывала особого энтузиазма, она осторожно поднимала ложкой каждый кусок, как будто в жидкости плавали мины. Тебе надо поддерживать силы, сказал Дарман. Знаю. Можешь взять мой хлеб. Спасибо. В комнате было так тихо, что Дарман слышал, как по-разному все жуют и как ложки цыркают о посуду. Он слышал приглушённое ворчание Мерли вдали, регулярные булькающие звуки. Но он не слышал того, что внезапно различила Этэн. Она села совершенно прямо и повернула голову. Взгляд её стал рассеянным. Кто-то идёт. И это не Джиннард, прошептала она. Дарман сорвал плащ и выхватил винтовку. Женщина и её родичи отскочили от стола так быстро, что она прокинулся, хотя и был тяжёл. Посуда полетела на пол. Этейн выхватила световой меч, и луч замерцал в воздухе. Они вместе уставились на вход. Семья протиснулась сквозь заднюю дверь. Женщина, задержавшись, схватила с буфета большую металлическую чашу и свёрток с едой. Дарман потушил лампу и посмотрел через дырку в кирпиче. Без визора на такой дистанции он полностью зависел от десишки. И он ничего не видел. Команда задержал дыхание и вслушался. Эттейн придвинулась к нему, показывая на дальнюю стену и продемонстрировав семь. Рука и ещё два пальца. Где? прошептал он. Девушка начала чертить что-то на грязном полу. Клон не сводил глаз. Её пальцы чертили четыре стены и затем отметил несколько точек снаружи, по большей части вокруг той, на которую она указала, и ещё одну у парадного входа. Она придвинулась так близко, что он чуть не подскочил. "6 там, один здесь". Выдох был еле слышным. Дарман провёл по дальней стене и показал на себя. Этеньки внула на дверь. "Я?" Он кивнул, показав на пальцах: "1 2 3" и поднял большой палец, буду считать до трёх. Теперь кивнула она. Кто бы там ни был, он не стучал. Это ничего хорошего не сулило. Он присоединил гранатомёт к винтовке и прицелился в дальнюю стену. Этейн встал у двери, занеся меч над головой для удара. Дарман надеялся, что её агрессивность окажется сильнее сомнений в себе. Он помахал левой рукой, удерживая винтовку на правой. 1 2 3. Дарман выстрелил гранатой. Она пронзила закрытое мешковиной окно и прошибла дыру как раз в тот момент, когда он выпустил вторую. Взрыв оттолкнул команду назад, и передняя дверь вылетела. И Эйтейн опустила световой меч, прочертив сверкающую синюю дугу. Дарман переключил винтовку на бластерный огонь и развернулся к влетевшему. Это оказался Умбаран, рассеченный от ключицы до груди. «Два», — сказала Эйтейн, показывая на окно. «Ну, на место, где оно было, паре секунд раньше». Дарман бросился через комнату, отпихнув стол и выстрелив в тот же момент, когда он оказался у дыры в стене. Когда клон выбрался через пролом, то увидел, как к нему бегут два трандошана с бластерами. Физономия обоих были исчерчены шрамами, а пасти разинуты. Он открыл огонь, и один ответный выстрел обжёг ему левое плечо, а затем наступило молчание на несколько секунд. Его нарушили чит и страдальческие стоны снаружи, но их издавал ни он, и ни Этейн. Только это имело значение. Клон вернулся через комнату, ощущая, как растёт боль в плече. Да, это подождёт. Всё чисто, сказала Эйтен. Её голос дрожал. Кроме того человека. Забудь про него, ответил Дармон. Он сам этого сделать, конечно, не мог. Солдат издавал слишком много шума. Крики могли привлечь внимание. Собирайся, уходим. Несмотря на заверения Эйтен, что снаружи никого нет, Дармон приоткрыл дверь и, прижавшись к стене спиной, проделал путь наружу. Раненному оказался Умбаран. Дармон даже не стал проверять тяжесть его раны, прежде чем выстрелить ему в голову. Другого он не мог сделать. Задание было на первом месте. Он подумал о чувствует ли джедай дроидов. Надо попозже спросить у Эйтен. Говорили, что джедаи способны на поразительные вещи, но одно дело знать об этом и совсем одно видеть в деле. Возможно, это спасл им жизни. Что это было, спросила она, когда клон вернулся под навес. Девушка уже пристегнула лишний ранец на спину, и он понял, что она вообще-то сдвинула микромины. И при этом они были все еще живы. Дарман, справившись с тревогой, отключил детонатор и добавил еще один пункт в список того, чему ей надо научиться. «Я закончил работу», — сообщил он и натянул костюм, часть за частью. Этейн отвернулась. «Ты его убил?» «Да». «Он лежал и был ранен?» «Я не врач». Вот, Дарман. Мем это война. Люди пытаются тебя убивать. Ты пытаешься убить их раньше. Вторых шансов нет. На этом основано всё, что вам надо знать о методах ведения войны. Она была в ужасе, и команда очень хотел бы не огорчать её. Что выходит, ей дали смертельно опасный световой меч и не научили, что происходит, когда его выхватываешь. Мне жаль. Он всё равно был в скверном состоянии. Похоже, смерть её шокировала. Я убил от того амбарана. В этом и есть смысл, мэм. Хороший удар, кстати. Она ничего больше не сказала, просто наблюдала, как он прилаживает пластины броней. Когда он надел шлем, то знал, что теперь не стоит беспокоиться о том, как подозрительно он выглядит. Всё равно он не собирался его снимать в спешке. Ему нужно было такое преимущество. Никаких безопасных домов больше, сказал Дарман. Такого не существует. Эттейн последовала за ним в лесок позади дома, но думала явно о другом. Я никогда раньше никого не убивала, сказала она. Но хорошо справилась, сообщил Дарман. Боль в плече пульсировала, не давая сосредоточиться. Чистая работа. Всё равно, такое я бы не хотела повторить. А разве Джидаев не учит бою? «Да, но на тренировках мы никого не убивали». Дарман пожал плечами и получил еще одну вспышку боли. «А мы убивали». Команда надеялся, что она с этим справится побыстрее. Нет, в убийстве не было ничего радостного, просто это надо было сделать. А смерть от светового меча или бластера была относительно чистой. Он попытался представить, как бы она вонзала в кого-то клинок и смотрела на текущую кровь. Она была джедаем. И если повезёт, ей никогда не придётся такого испытать. Они или мы, сказал клон. Тебе больно? Ничего серьёзного. Когда доберёмся до точки, я обработаю рану бактой. Похоже, они нас выдали. Фермеры? Да, вот так штадский за нас. Этеня определённых ныкнула и молча последовала за ним. Они углубились в лес. И Дармон посчитал в уме, сколько зарядов уже потратил. Если всё продолжится в том же темпе, то его оружие исчерпает тобой мы к ночи. Поразительно так чувствовать людей, сказал команда. Адроидов ты тоже можешь ощущать. Не особенно, отозвалась она, обычно только живых. Может быть, я могу. Негромкое гудение заставило Дармона обернуться, как раз когда синий луч ударил сзади. Он вонзился в дерево в 3 метрах впереди, расщепляя его как лучину, повалил пар. "Ясно, не могу", констатировала Этель. День обещал быть тяжёлым и длинным.